Глава тридцать четвертая Вольграм Из темноты деревьев выплыли три странные фигуры. Высокие, в серых объемных балахонах, с широкими капюшонами. Лица неизвестных были спрятаны за безликими масками, что состояли будто из густого, плотного, постоянно подрагивающего перетекающего дыма. А вместо глаз — бездонные, черные, словно смоль провалы смотреть в которые крайне тяжело, словно на виски и веки что-то начинало давить. Невероятно огромная, чужеродная сила безликих чувствовалась особо остро и абсолютно во всем. Даже их способ передвижения вызывал мурашки по всему телу. Они не шли. Они в буквальном смысле парили над землей. По самому краям их балахона взмеился грязно-серый дым. Он охватывал часть одежды и верхний слой снега, по которому плыли фигуры, и оставлял за собой призрачный след, исчезающий спустя несколько секунд. «Приветствуем вас!» Первым заговорил тот, что был в середине Троицы. От его голоса передернуло. Он, как и сами существа, был безликим, ни мужским, ни женским, ни высоким, ни низким. Голос был лишен всего, что можно было определить и причислить кому-либо. Он был бесцветным, как кристально чистая родниковая вода. «Приветствуем вас, Лига Безликих!» Уважительно ответил Арон и поклонился. «Лига Безликих. Поверить не могу, что вижу их собственными глазами. Безликие, словно порождение богов или полубоги, они существовали испокон веков. Возможно, с самого зарождения мира Элерон. Их силы и возможности...» неимоверно высоки. К сожалению, нам мало известно о таинственной Лиге. Они показываются крайне редко и в основном в момент угрозы миру и его жителям, или только по им известным причинам. Именно Лига в страшную войну закрыла разрыв между нашим миром и миром археусов, запечатывая трещину и уплотняя грани. Они прибыли к моменту, когда археусы успели нанести немыслимый урон Элерону. Но именно они закрывали проход, когда с тварями изнанки сражался темный орден. Никто не знает, кто такие безликие и откуда они появляются. Но перед этими существами все испытывают трепет, волнение, страх и уважение. Именно им мы благодарны за спасение и за дары, что иногда Лига нам преподносит. Безликие могут прийти к абсолютно любому, будь это высокородный, богатый, сильнейший или бедный нищий, никому неизвестный житель любой империи и помочь тому в проявлении своей магии или одарить силой обычного человека. В дальнейшем тот, кто был отмечен безликими, вносил большую лепту в благосостояние Элерона. Он мог стать необычайно сильным магом, уникальным оборотнем, умнейшим стратегом, великим ученым или невероятным лекарем, который подарит миру свои знания и умения. И дети отдаренного Лигой — чаще всего становились их наследниками. Безликие никогда не делились с нами своими знаниями и не объясняли причины своих поступков, всегда оставаясь в тени. Они появлялись сами в то время, которое считали нужным, в том месте, где нужно было им. Призвать или связаться с ними не являлось возможным. Они словно существовали и не существовали одновременно. Столько легенд и мифов ходит про загадочную таинственную лигу, но ни у кого нет каких-либо действительно ценных знаний об этих существах. Вот и сейчас они стоят перед нами, но сказать о них что-либо невозможно. После слов Куратора все присутствующие уважительно склонили головы в знак приветствия. Все находились в легком оцепенении, но затем пришло полное осознание присутствующих здесь безликих, Они сейчас были здесь, а это значит, что мы победили. Лиги под силу закрыть межмировой портал и запереть в изнанке археусов, как в прошлый раз. Это и озвучил вслух Арон. Чем мы можем помочь вам, безликие, в закрытии разрыва? Настолько уважительно куратор еще ни с кем не разговаривал, по крайней мере, на моей памяти. «Не нам». Арон. Прошелестело, как осенние листья, под порывом ветра в ответ. Возникла пауза, мы растерялись, не зная, как это прокомментировать. Лига не будет закрывать портал? Командир, к нам приближаются две летающие особи и одна наземная, паукообразная. Прорвали защиту в лесу. Один из сумрачных обратился к Вертону. Я обернулся и увидел летящих над зелеными еловыми пиками ос. Командир сумрачных отдал команду, и в воздух, взмахнув серебряными крыльями, вспорхнули трое его подчиненных и двое оборотней в боевых ипостасях. А по снегу, пронзая его когтями, побежала гибкая рычащая рысь, которая несколько секунд назад являлась миловидной хрупкой девушкой. И большущий белый тигр, кем был тот, я не успел рассмотреть. Археусов эти разорвут в клочья. «Если не вам, то кому?» Тем временем продолжил разговор с Лигой Арон, хмурясь с каждой секундой все больше и больше. Лега не ответила на вопрос словами. Они сделали это иным путем. Безликий справа посмотрел на Самуиля, а тот, что находился слева, на мою Арон. Отец любимый приезжал Аронею сильнее к себе, а я встал впереди нее, инстинктивно прикрывая свою пару от Лиги. Арон проследил за взглядами безликих и задал всех интересующий вопрос. «А при чем здесь адептка Имельси?» «Тьма закроет портал», — бесцветно ответил главный троицы. Затем он посмотрел на Самуиля и обратился уже к нему. «Твоей тьмы не хватит. Грани сильно истончились» поэтому предыдущая попытка провалилась. Тебе нужно объединить свою тьму с тьмой девушки. Мы все синхронно посмотрели на тёмного. Самуэль одарован тьмой? Быть того не может. Тот, в свою очередь, стоял с непроницаемым лицом и смотрел только на Безликова. Сложно было сказать, что именно сейчас крутилось в голове члена тёмного ордена. Но мы все ждали, что он ответит на слова Безликова. Я не думал, что мне придется раскрыться сегодня, уважаемые безликие. отражающим эмоции голосом изрек Самуиль. Ты выполнил то, что было необходимо, и более нет нужды скрывать свое истинное имя. Прошелестели в ответ, Самуилю или кем он там является-то. Сейчас самое главное — закрыть портал и выровнять грани. «А для реализации этого тебе необходимо объединиться с Ароней». «Прошу прощения», — вмешался в разговор Вертон, делая шаг вперёд. «Но почему вы не можете закрыть разрыв, как сделали это в прошлый раз, уважаемые безлики?» «Мы не вмешиваемся в то, что не требует нашей помощи. Мы слушаем голоса миров, что обращаются к нам». Ваш мир чувствовал истощение грани и позвал нас, чтобы мы одаровали тьмой мальчика императорской крови. Он должен был освоить свой дар и возродить темный орден к моменту разрыва между вашим миром и миром археусов. Затем была избрана юная дева, что стало вторым одарованным. Именно этим двум магам нужно объединиться и выполнить свое предназначение. А мы здесь лишь для того, чтобы огласить волю вашего мира. Среди нас воцарилась мертвая тишина. Словно все в один миг забыли, как дышать, поскольку не слышно было даже дыхание присутствующих. Все пытались переварить слова безликих. Сейчас вершилась история, и эта история поражала нас до глубины души. Лига безликих — посланцы миров. К ним взывают и просят о помощи «миры», Никогда, даже в самых безумных фантазиях, я не мог себе такого представить. Это сложно постижимо для понимания. Невероятно, просто невероятная информация. Но помимо этих вопросов, меня жрал еще один. Первым одаренным тьмой стал мальчик императорской крови. Кем является самуэль Я принимаю свое предназначение. Темный подошел к Лиге ближе. Я готов выполнить то, ради чего жил с момента появления моего великого дара. Безлики склонили свои головы, принимая слова. «Тебе нужно сбросить личину. Она отнимает много сил, которые тебе сейчас понадобятся. Дриттириум арсонтер вибриер». Прошелестела лига. «Мы онемели». Услышав настоящее имя Самуила, я пораженно посмотрел на того, пытаясь поверить в услышанное. А Самуиль прикрыл глаза, и все его тело покрыло небесно-голубое сияние. Оно было настолько ярким, что заслезились глаза. Я сделал шаг назад, поближе к любимой, и нащупал маленькие холодные пальчики Аарон. Крепко жал их в знак поддержки, и она ответила мне тем же. Сияние меркло, И мы увидели, как образ Самуиля начал меняться на всем известный. Он стал выше, шире в плечах, волосы окрасились в черный, как воронье крыло, а черты лица превращались в более резкие. Сияние исчезло, и Дриттириум, Арсонтер Вибриир открыл глаза, наполненные тьмой, такой же тьмой, как у моей Аран. Перед нами сейчас стоял один из сильнейших магов. Огненный маг, одарованный тьмой. Младший брат императора. Один из самых влиятельных в нашей империи. Теперь мне стало понятно, почему самуэль при всем его опыте, при всей его значимости, был в младшем совете ордена. Это была легенда, в которую мы верили. И несоответствия оказались такими мелкими, такими незначительными. Нужно отдать брату императора должное он прекрасно справился со своей ролью. Перед глазами встала картина нашего с Самуилем сражения в храме. Даже с учетом того, что такая идеальная личина требует огромных сил и крайне затратна для резерва мага, он мог запросто меня в этом храме убить с его-то уровнем. Мог, но не убил. Значит, Смуиль, точнее Дритириум, мне не лгал. Ему не нужна была моя смерть. Его цели были иными теми, что он и описывал. Собственно, все пришло к тому, что пророчил младший брат императора. Ваше императорское высочество склонились в поклонах все, включая и меня самого. Отставить. Мы на военном положении. Манера речи изменилась вместе с внешностью, стала более требовательна, не возражений. Аронея, подойди к нам. Безлики словно забыли про Дрейтириума и обратили свои взоры, если можно так назвать бездонные провалы в темноту, на мою пару. Я окаменел, не мог пустить к ним свою девочку, не хотел этого, но пришлось. Ведь на кону весь наш мир. Но одна она не будет, с ней всегда буду я, бок о бок, плечом к плечу со своей любимой. К леге мы подошли вдвоем, держась за руки. Аарон На внешне этого не показывала, храбрясь. Я гордился своей парой как никогда. Она такая смелая, такая сильная, моя маленькая черноглазка. «Истинная пара», — констатировали безликие, понаблюдав за нами. «Это хорошо. Ваша связь усиливает тьму Аронеи. Значит, нам остаётся помочь тебе совсем немного». Аарон промолчал, не зная, что ответить на слова Лиги. А тот, что говорил с нами, беззвучный и почти неуловимо для глаз, приблизился. Его руки, объятые в серые, как и балахоны перчатки, коснулись лица черноглазки. А затем он склонил голову, всматриваясь своими провалами в глаза любимой. Я дернулся, но понял, что меня сковали магией, не давая пошевелиться. И кто это сделал? «Он не причинит ей вреда. Успокойся, Вольгрон» прошипел позади вездесущий куратор. Именно он исковал меня заклинанием. Я зарычал от бессильной злости. Знал, что безликие не сделают ничего плохого моей Аран, Но я должен быть в силах защитить Черноглазку от всего. А сейчас мне оставалось только следить за исказившимся пространством возле рук безликого уличика моей пары. Это было слабо заметно, но все же. Если присмотреться, то можно увидеть, как воздух словно дрожал, смазывая всю картинку возле перчаток Безликова. «Теперь тебе будет легче освобождать тьму». Что именно сделал он, не сказал, но было понятно. Тьма слишком сильна и непокорна, потому Аарон не могла ее использовать в полную меру, опасаясь не удержать ту вовсе. А теперь Безликий установил полную связь между даром Аарон и ей самой. «Спасибо вам», — выдохнула черноглазка нежными губами. Она робко улыбнулась Лиге и сделала шаг назад, утягивая и меня. Куратор изволил убрать свои путы и освободить меня. «Нам пора. Зов». Донес морозный ветер шепот безликих. Три серые фигуры дрогнули и, развернувшись, покинули нас. Они скользили по снегу, оставляя призрачный шлейф, который пропадал следом за хозяевами. Мы проводили взглядами Лигу безликих в молчании. А затем раздалось. «У меня есть план».